Глава 27. Мой бросок был метким и беспощадным. Метательный нож ударил в шею ближайшего из сектантов и тот упал на спину. Второй нож почти достиг цели, но сектант, который скалился в мою сторону, уже был готов к отражению атаки. Он взмахнул серпом, который оказался зачарованным. Темная энергия сорвалась с лезвия. Описывая дугу и разрезала метательный нож на две части. Досталось и небольшой берёзе рядом, которая упала срезанная магией. «Вот, значит, вы как!» — я ускорил шаг, сближаясь с этой троицей, затем побежал. «Надо успеть!» — третий все таки еще был жив. Кряхтел на земле, уже вытащив нож из своей шеи и прислонив к ране магический серп. «Иван, куда? Стой!» — услышал я за собой голос Владимира. «Нельзя останавливаться!» Надо пользоваться моментом. Я подошел на расстояние броска и швырнул под ноги сектантов замедляющую ловушку, затем вытащил из ножен кинжал с темной вязью, тот самый, что отобрал у куратора этих тварей недалеко от Сибирской гавани. Эта Троица очень старалась. Тот, что находился на земле, намеревался ударить серпом по моей руне. Уже размахнулся и медленно опускал свое оружие. Второй меня встречал, но под замедливающим эффектом его серп еще только готовился описать дугу. Третий приготовил для меня заклинание. Хотя как приготовил? Почти сотворил темное копье, иначе и не назовешь. Но я уже оказался рядом. Коротким ударом вспорол шею лежащего внизу сектанта. Не останавливаясь, ударил в сердце нечисть, решившую напугать меня заклинанием. Третий потерял серп после моего следующего витиеватого выпада, который завершился смертельным ударом в горло снизу вверх. Когда третье тело упало к моим ногам, подбежал Владимир. «Ну ты скоростной», — выдохнул он. «Они ж тебя могли задеть. Это же темные серпы. Ты разве не слышал про них?» «Да мне плевать, что это», — напряженно ответил я, вытирая клинок от тела одной из своих жертв. «Хочешь, забирай». «Да ну, это же проклятое оружие». «Тем более они сейчас растворятся», — ответил Владимир. «Вон, смотри». Я взглянул на рассеивающиеся лезвия серпов. В итоге на земле остались лишь черные рукояти с символами. «Рона, мы сильно нашумели. Что там?» Спросил я питомицу, которая в этот момент обогнула место схватки и разведывала следующий участок. «Я на месте. Эти придурки в какой-то нервании. Они ничего не услышали», — отозвалась Рона. «К ритуалу готовятся?» Поинтересовался я, направляясь дальше и огибая колючий кустарник. «Похоже на то», — ответила питомица. «Но две жертвы еще целы». «Не шуми и не мешай, я все сам сделаю», — повернулся я к Владимиру. «Володь, понял?» Водитель был очень напряжен и лишь кивнул. Мы подкрались к большой поляне, где и происходил ритуал. Двадцать сектантов сидели вокруг ритуального камня и качались в разные стороны. Вот это их штормит, конечно. Это было бы действительно смешно, если бы я не понимал, что будет дальше. В дальнем конце полена на земле лежали две связанные девушки, которые в данный момент были без сознания. Это хорошо, что они в стране. Так я их точно не задену. «Рона, страхуй, если что, пойдет не так», — предупредил я. «Главное, следи за ловушками, чтобы не упасть в яму». «Не в первый раз, хозяин!» — нервно хихикнула Рона. Обычное ее состояние перед боем. Главное, что я увидел две черные лужи, возле которых еще три сектанта качались в такт остальным. Массовая нирвана какая-то. Ну а далее началось избиение. Три ловушки с огненными ямами сделали свое дело. Я их раскидал таким образом, что почти всех, кто был вокруг ритуального камня, поглотила земля, напоследок поджаривая языками пламени. Никто из девятнадцати моразей даже не пискнул. А вот двадцатый сектант очнулся и выхватил серп. В этот же момент он получил от меня метательным ножом в глазницу и рухнул на траву. Трое некромантов, сидящих у лужец, вскочили на ноги. Но раздались две вспышки, и в груди двух из них образовались дыры. Третий обернулся и попытался увернуться от магической сети, но завяз в ней. Та его стянула в рулон, и он закряхтел, пытаясь вырваться. «Лежи, мразь!» — выскочил из леса Влад, тот самый Громила, который был ко мне неравнодушен. Он пнул сектанта под ребра, и тот взвыл, выбрасывая в ближайшую лужу серый пепел. Лужа тут же высохла, превращаясь в корку. «Твою мать, Влад, следи за вторым входом!» — услышал я знакомый голос. Из леса появился Кирилл и еще с одним безопасником. Затем он посмотрел в мою сторону и улыбнулся, кивая. «Урожайный денёк, не правда ли, господа?» — воскликнул я, направляясь в сторону оставшейся лужи. Еще одна ячейка ликвидирована!» — радостно ответил Кирилл. «Так что да, Иван, очень урожайный, Но как ты нашел их?» «Ты забыл, у меня под боком отличная ищейка!» Я поднял на руки Рону, разместив ее за пазухой, и направился в сторону враждебно уставившегося на меня Влада. «Только не говори, что ты собираешься прыгнуть!» — удивленно пробормотала Рона. «Мы за этим сюда и пришли», — хмыкнул я и попытался обойти Громилу. «Только попробуй», — процедил он. «Это собственность империи». Только сейчас я заметил на его покрасневшем лице белый след от глубокого шрама на щеке. Здоровяк сжимал манопушку, которая тихо гудела. Она в боевой готовности. «Влад, не сочиняй», — услышал я Кирилла. «Дай ему пройти». «Да, Влад, не сочиняй и расслабься». Подмигнул я ему и слегка задел плечом. «Кирилл, какого черта ты его защищаешь? Ты видел, он меня провоцирует!» Закричал за моей спиной Громила. «Мы все здесь вправе попасть в рассадник», — ответил Кирилл. «Он тоже заслужил это. Тем более помощь нам сейчас не повредит. Он закроется без подпитки уже через полчаса». Влад шумно выдохнул, но ничего не ответил, а я между тем шагнул в черную лужу. Поместье князя Зацепина за час до этого. Князь открыл глаза, огляделся. Он сидел в кабинетном кресле, а на столе валялись две пустые бутылки виски. Голова раскалывалась, мысли не хотели собираться в кучу. Но пора приходить в себя. Пора действовать. Он потянулся к ящику, отодвинул его и нашел пузырек с таблетками. Хорошее средство, которое выводит из крови алкоголя за считанные секунды. Закинув в себя две таблетки, князь запил их водой и стоявшего рядом графина, а затем почувствовал изменения в лучшую сторону. После контрастного душа он вернулся в кабинет. Прислуга уже убралась в помещение, и даже запаха перегора не чувствовалось. Из распахнутого настежь окна задувал прохладный ветер и колыхал занавески. От притока свежего воздуха мысли выстроились по полочкам. «Итак, что произошло?» Демонстрация силы от Волкова впечатляла. Как он выяснил, костяк группировки Юры Трутнева уничтожен, а оставшиеся бандиты осели на дно. Да так что теперь их тыщешь. И Литвин теперь займет ничейную территорию, а с ним у князя совсем непростые отношения, и это плохая новость. Но Волков, он унизил его этим, решил запугать. Тот, кто убил его сына, решил угрожать ему, князю, главе клана зацепенных. Тем более его добила еще одна новость. Эта сволочь усиливает гвардию Обручева, и уже скоро, если он ничего не предпримет, на его клан нападут. А уж поводов это сделать для князя Обручева накопилось достаточно. Надо прекращать это, причем срочно. Князь зарычал, затем ударил по столу, а затем вызвал Вячеслава Петровича, своего помощника и верного слугу семьи. Он же стоял во главе командного состава гвардии. Когда в кабинет зашел Вячеслав Петрович, князь тут же предложил своему помощнику кресло напротив. — Сколько у нас свободных бойцов? — спросил Зацепин у командующего гвардии. — Чуть больше пятидесяти, ваше сиятельство, — ответил тот. — Среди них есть магистры, — холодно продолжил Зацепин. — Да, два магистра, остальные мастера, — кивнул Вячеслав Петрович. — Созывай всех в конференцию-зал, срочно, — мрачно ответил князь. Его помощник помолчал, хотел что-то спросить, но Зацепин его прервал. — Расскажу все в зале. Когда толпа собралась и разместилась за большим длинным столом, Зацепин встал и обвел всех взглядом. «Я собрал вас для того, чтобы выполнить секретное задание», — начал он. «Наша цель — граф Волков и его поместье. Надо все сделать стремительно и не оставить следы». «Что сделать?» — удивился Вячеслав Петрович. «Напасть на поместье Волковых», — ответил князь. «Что я непонятного сказал?» «Вы серьезно?» — продолжил его помощник. «Мы на грани войны с обручевыми». «Вы хотите оперативный резерв забрать на выполнение этого рискованного задания?» «Да именно так, Вячеслав Петрович», — процедил князь. «И ты будешь командовать наступлением на Волкова, это не обсуждается. А план будет таким». Князь расстелил увеличенный фрагмент карты, в центре которого находилось поместье Волковых. Затем взял маркер и принялся объяснять собравшимся, как они врасплох могут застать владельца поместья. А если повезет взять волка выживым, и тогда этот подонок пожалеет, что не умер. Я попал в рассадник и тут же огляделся, приготовив рунные ловушки. Но на меня никто не напал. Большая пещера, слабо освещенная мхом, который махровым ковром облепил стены. Вокруг большие и маленькие черные коконы. Внутри что-то шевелилось. Жуткая атмосфера, но по сравнению с островом Святого Патрика просто райское местечко. Конечно, ничего святого на том острове не оказалось. Половина экспедиции погибла в первые секунды, а затем с небес упали полчища монстров, добивая оставшихся. Остались я и Рона, и нам пришлось драться в полную силу. Мы победили только после того, как я задействовал руну божественного уровня, Все поглощающие лёд, превратившую всех тварей в промерзшие мумии. Но Затем я забрал в одной из пещер свой трофей — маску ярости, которая значительно увеличивала как физическую скорость, так и скорость создания заклинаний. А в моем случае и скорость начертания рун. Да, славное было время, но что-то мне подсказывает, что и здесь будет нескучно. «Странно, почему здесь никого нет», — пробормотал Владимир, а в его руке я заметил усиленный молниевый жезл. Бесшумно появился Кирилл, затем Влад и еще один безопасник, который слишком крепко сжимал свой амулет в виде полумесяца. «Странно», — ответил Кирилл и кинул перед собой артефакт, похожий на плоский камень. «Вот же, зараза, не хочет здесь работать. Эта кладка создает сильный магический фон. Командир, у нас есть титан, подметил Влад. Да, придется его запускать. Но мне нужно время, чтобы его настроить, ответил Кирилл. Всем быть на чеку. Влад, прикрытие! Миша, на помощь! Он достал из рюкзака небольшой овальный короб, затем поставил его на треногу и подцепил экран. Затем они с Михаилом занялись сбором антенн. И почему мне кажется, что они не успеют? Ты тоже это слышишь? прошептал Владимир. Я кивнул. Кто-то тихо скреб когтями, размеренно, не спеша, и, судя по звуку, подходит все ближе. «Всего один монстр. И это все?» — выдавил Влад. «Короче, прощай премия. Это не рассадник, а хрень какая-то». «Влад, помолчи, пожалуйста», — предупредил я его. «Тебя забыли спросить», — огрызнулся он. «И какого дьявола тебе здесь надо?» — Тебе же сказали, помолчи, — процедил Владимир. По комплекции он не уступал Владу. И Влада это остановило, он лишь пробурчал. — И ты еще здесь. Затем он присел возле Кирилла, который уже в одиночку настраивал артефакт. — Ты, Кирилл, зря так с ними лояль Они же гражданские, а от них, сам знаешь, куча проблем. — Я доверяю Ивану, — жестко посмотрел на него Кирилл. Ты бы лучше делом занялся, Влад. Охраняй периметр. Крамело выпрямился, огляделся. Охраняй, охраняй, забубнил он под нос. Было бы от чего вас охранять. Эти яйца еще не скоро вылупятся. Он включил фонарик, посветив на одной из больших бежевых коконов, который был полупрозрачным. В нем шевелилась тварь, похожая на того паукообразного, которого мы встретили в одной из нор поместья. «Убери свет», — ответил я. «Тебя забыл спросить», — ухмыльнулся Влад. Цоканье когтей стало настолько четким, что я уже знал, откуда придет существо, и остальные услышали этот звук. А Кирилл ускорился, тыкая пальцем в экран. Миша забормотал что-то под нос, выставив свой амулет перед собой. «Возле нас мелкая тварь, видимо, детеныш, услышал я Рону. «Энергии практически не обнаружила». «О, а это кто к нам пожаловал?» — оскалялся Влад, посветив фонариком на звук. В двух метрах от нас я увидел крохотное существо, похожее на хомяка. Но на растущих сбоку шипастых лапках, на конце каждой из которых виднелись крохотные коготки. Три черных глаза этого существа внимательно смотрели в нашу сторону, не боясь света. «Это все, что осталось от рассадника и других тварей, уже успели выпустить в норы?» или это разведчик который изучает обстановку убей ее ответил я быстрей но опять командуешь прожег меня взглядом влад командир сказал не шуметь я эту малявку ботинком раздавлю только влад сделал шаг в сторону мелкой твари как я швырнул в нее метательным ножом тот воткнулся в череп существа я даже услышал тихий хруст проломленных костей но тварь продолжала стоять как ни в чем не бывало кирилл быстрее Пробормотал Миша. Я воткнул в эту тварь еще два ножа, но она осталась стоять на месте, а затем открыла пасть и запищала, громко и мерзко. Эхо разлетелось по пещере. Сразу после этого я принялся вычерчивать защитную руну. Внутри уже бушевал адреналин, заставляя пульс в висках отбивать набатные ритмы. Владимир тут же выстрелил молнией, которая разорвала эту мелочь в разные стороны. А затем, краем уха, я услышал непонятный шорох, совсем далеко, похожий на шум ветра. «Дайте мне еще три минуты», — сосредоточенно пробормотал Кирилл. «И не отвлекайте, самый сложный момент настройки». «Подстава какая-то», — вздохнул Влад. «Кирилл, я пойду проверю вон тот рукав пещеры, там вроде нора». «Стой на месте, Влад», — дёрнул его за рукав Миша. «Это может быть опасно». «Миха, задолбал ты со своими приметами», — процедил Влад. «Какой то безопасник, если, собственно, тени боишься». «Они идут, хозяин. Много». Услышал я встревоженный голосок кроны и она показалась у моих ног. Только теперь я понял, что это никакой не шорох. Звук усиливался. Это цокот множества когтей по каменистому полу пещеры, и этот звук становился все громче и громче. Кирилл не успеет. А я уже закончил с руной защиты и теперь вычертил на скале небольшие символы вокруг нашей группы. Мне повезло, что этот стилус был усилен магией, любым другим я бы не справился. И я уверен, защитный контур выдержит. Какое-то время. Наиболее простейший, разумеется. На большее времени не было. Но даже он при постоянной подпитке, разумеется, может серьезно задержать монстров. «Да хватит рисовать эту хрень!» процедил Влад, пытаясь стереть один из символов ботинком. «Попробуй только!» — я сжал руки в кулаки. Эта хрень тебе жизни спасет!» «Блин, ну ты нервный!» — хохотнул Влад. А следующие его слова потонули в реве, нахлынувшей на нас толпы монстров. Я кое-как успел подпитать руну защиты, когда первое существо, одна из больших крыс, прыгнуло на Влада, раскрывая в полете когтистую лапу. «Бум!» — отреагировал защитный купол, отбрасывая существо назад. Ох ты я!» закричал Влад, падая на спину и выстреливая вперед. Но затем уже двадцать тварей со всех сторон начали рвать защиту, ну а я, словно энергетический донор, положил руку на центральную руну, отдавая свою ману. Еще раз похвалил я себя за внутреннее чутье Как же вовремя я провел сеанс медитации. Иначе с прежним объемом источника у меня бы мана иссякла на первых двух секундах. Нас уже бы не стало. «Включаю!» — закричал Кирилл и повернул ручку сбоку. В разные стороны разлетелась голубая волна энергии. Она растворила твари, которые превращались в пепел. Под ее воздействием лопались отложенные монстрами яйца, и оттуда выплескивались твари, которые также рассыпались в пыль. Через две секунды вокруг нас все изменилось. Пепел, оставшийся от монстров, фосфорисцировал от напитавшей его магии, поэтому в пещере стало значительно светлее. Так я и увидел тот самый схрон, в котором, возможно, и находится часть артефакта. След ведет вон в ту нишу в стене. Рона выбежала из круга, разгребая кучу пепла и остановилась возле странного сияния. «Я уже рядом», — улыбнулся я, потянув руку к окостеневшим останкам мага, точнее, к тому, что светилось в кармане его изодранной куртки. «Это точно оно! Кольцо!» Мой браслет потянуло к нему будто магнитом. «Что там, Иван?» — услышал я оклик Кирилла. «Ага, так я вам и сказал». «Да увидел что-то. Сейчас проверю». Откликнулся я, почти дотянувшись до нужного мне кармана. «Сверху!» — взвизгнула Рона, и я поднял голову. «Ох ты ж, седьмое пекло!» Из-под свода пещеры прямо на меня огромная огромное паукообразное чудовище. А его передние лапы уже готовы были пробить меня насквозь. «Но зря я, что ли, полез в эту дыру!» Моя рука залезла в карман погибшего мага и сразу же завязла в непонятной субстанции. Я будто приклеился. А вот это уже совсем плохо.